Гансель Игрок. Жил когда-то человек, он только и знал, что в карты играть. И прозвали его потому Гансель Игрок. А так как он не переставая играл, то проиграл и свой дом, и все, что у него было. И вот как раз в последний день, когда взаимодавцы хотели забрать у него и дом... Явился к нему Господь Бог, а с ним вместе Святой Петр, и попросились к нему на ночлег. Гансель игрок и говорит, «Хотите, оставайтесь ночевать, но дать вам постели накормить вас я не могу». Тогда Господь Бог сказал, что пусть он только их на ночлег пустит, а еды они уж сами себе купят. Гансель на это согласился. Вот дал ему святой пётр три геллера, чтобы пошел Гансель к булочнику купить хлеба. Пошел Гансель-игрок, но проходил мимо дома, где обычно всякие игроки-шулеры собирались, которые у него все и повыигрывали. Они подозвали его и стали ему кричать «Гансель, поди-ка сюда!» «Да, — говорит он им, — вы хотите у меня и эти три геллера выиграть». Но они его не отпустили. Вошел он к ним и проиграл эти три геллера». А святой Петр и Господь Бог все ждут его, дожидаются, а он назад не возвращается. Вышли они тогда к нему навстречу. Приходит Гансель-игрок и говорит, что деньги, мол, у него из кармана в дыру проскочили. И он все время лазил, да их разыскивал. Но Господь Бог уже знал, что тот их проиграл. Дал ему святой пётр еще три геллера. Но уж теперь Гансель не дал себя ввести в соблазн и принес святому Петру хлеба ты вот спрашивает господь бог ганс ли не найдется ли мол у него вина ганс игрок говорит нет сударь бочки все у меня порожные говорит тогда господь бог чтоб спустил сон в подвал там теперь самое лучшее вино стоит долго не хотел гансл игрок этому верить Но, наконец, сказала ладно, схожу в подвал, но я-то ведь знаю, что вина там нету. Начал он нацеживать из бочки, и вдруг потекло из нее самое лучшее вино. Принес он Господу Богу вина, и остались они у него ночевать. На другой день, рано на рассвете, говорит Господь Бог Ганслю-игроку, чтобы выпросил он у него дали себя три награды. Думал Господь, что тот будет проситься, чтобы пустил он его в рай. Но Гансль-игрок попросил у него карты, которыми можно было бы всегда выигрывать, такую же игральную кость и дерево, на котором росли бы разные плоды и овощи. И если бы кто на то дерево взобрался, то спуститься оттуда назад не мог бы, пока он сам ему не прикажет. И дал ему Господь все, что он попросил. А затем ушел вместе со святым Петром. Только теперь и начал Гансель-игрок играть по-настоящему, и в скором времени выиграл целых полсвета. Говорит тогда святой пётр Господу Богу, дело не к добру клонится. Этак, в конце концов, он весь свет выиграет. Надо бы нам послать к нему смерть. И они послали к нему смерть. Приходит в смерть, а Гансель-игрок как раз в это время сидел за игорным столом. Вот в смерти, говорит Гансель, выйди-ка сюда на минутку. А Ганслигрок ей отвечает, «Подожди маленько, пока игра кончится. А пока что взберись на то вон дерево, да что-нибудь сорви, чтобы было нам что по дороге жевать». Вот в смерти взобралась на дерево, захотелось ей вниз спуститься, но она никак не могла и заставила ее Ганслигрок сидеть там целых семь лет, и за это время не умер ни один человек на свете. «Говорит тогда святой пётр Господу Богу, дело Господь не к добру клонится. Теперь ведь никто не помирает, надо бы нам к нему самим сходить». Пошли они сами, и приказал Господь Бог ганслю игроку, чтобы позволил он смерти с дерева слезть. Тот тотчас пошел и сказал смерти «слезай вниз». И смерть тотчас схватила его и задушила. Она ушла вместе с ним оттуда и увела его на тот свет». Вот подошел этот мой ганцель к небесным вратам и постучался. «Кто там такой ганцель-игрок?» «Ах, нам такого не надо, ступай прочь отсюда!» Подошел он тогда к вратам чистилище и постучался опять. «Кто там такой ганцель-игрок?» «Э, да ведь ты попал к нам не из-за беды и несчастья!» «А играть мы с тобой не собираемся, соступай прочь отсюда!» Подошел тогда Гансель к вратам ада, его впустили, но там никого не оказалось, кроме старца Люцифера, до хромых чертей. Другие в то время по свету расхаживали, усадил их тотчас Гансель-игрок и принялся опять за свою игру. Но сейчас у Люцифера не было ничего, кроме вот этих хромых чертей. Вот Гансель-игрок и выиграл их у Люцифера, потому что своими картами он мог все выиграть» выбрал он со своими хромыми чертями из ада и направился в Гогенфурт. Вырезал там себе шест для прыжков, подкинул его к небу и начал небо раскачивать. И стало оно уже потрескивать. Вот и говорит опять святой Петр Господу Богу, дело не к добру клонится. «Надо будет его сюда впустить, а не то он нас самих с неба сбросит». «Вот, значит, пустили они его на небо». «Но принялся Ганслигрок опять за свою игру». «И поднялся на небе тотчас такой шум и беспорядок, что не могли они и собственных слов разобрать». «И говорит святой Петр опять, Господь, дело не к добру клонится. Надо будет его вниз сбросить, а не то он взбунтует все небо». «Вот, значит, взяли они его и сбросили вниз». И разделилась тогда его душа на части, и вселилась в разных других игроков по бродяжках, что живут и до сей поры.